Но вместо голоса Андры в трубке послышался спокойный деловой голос медсестры. «Извините, что вмешиваюсь, мистер Гудвин. Моя пациентка не в состоянии разговаривать. У нее учащенный пульс. Я вызываю доктора». Тревор рассыпался в извинениях. Как раскаявшийся грешник, он ринулся в больницу с охапкой цветов. К Андре его не пустили. Тогда он отправил букет и записку, в которой клялся в любви, обещая сделать все, как она хочет. Записка кончала словами. «Конечно, я больше не вспомню об этом, мой дорогой ангел, когда я увижу тебя завтра». Я ни в коем случае не хочу причинить тебе боль, но, пожалуйста, ради Бога, поправляйся скорее, потому что я не смогу жить, пока ты не приедешь в Кейптаун и не будешь со мной. Искренне преданный Тревор». Когда Андра пришла в себя настолько, чтобы прочитать это послание, она успокоилась и в то же время почувствовала угрызение совести, потому что разочаровала Тревора. Она еще любила его и верила, что ее судьбой станет жизнь в Южной Африке. Но она была удивлена и расстроена собственной реакцией на его внезапное предложение. Почему она не ответила «да»? Почему ей не понравилось это предложение? Ведь она так долго считала Тревора своим идеалом. Что сдержало ее? Ответ на эти вопросы Андра не находила. Конечно, сегодня она еще слишком слаба, чтобы детально проанализировать ситуацию, она не чувствовала ничего, кроме слабости. Доктор дал ей лекарства, заставил выпить снотворное. Прежде чем погрузиться в благодатный сон, Ант сказала себе, что поступила правильно, хотя и причинила боль Тревору. Ей необходимо путешествие по морю. Время, чтобы привести в порядок дела и приготовиться к новой жизни. Все нормально, думала она, полностью свою правоту она осознает только через несколько недель. Тревор уехал. Конечно, он покидал Англию победителем. Андра уверовала, что он снова покорил ее сердце и не испытывала больше сомнений. Она даже призналась Розе Пенхем, что сожалеет о своем отказе выйти замуж в больнице. Перед отъездом Тревор был очень заботлив. Он почти не отходил от ее кровати, старался быть мягким, внимательным. В него влюбились все медсестры, так они сказали мисли. Его фотография у кровати Андры появилась в газетах. Поклонники заварили Андру письмами, поздравляя с тем, что она нашла такого верного друга, и даже Роза Пенхем, которая была против того, чтобы мисс Ли бросила свою карьеру ради Тревора Гудвина, уже начала колебаться. «Мистер Гудвин меня просто соблазнил?» «Мисс Ли, вы же понимаете, о чем я говорю?» Заявила она, улыбаясь. Сидя в постели и чувствуя себя значительно лучше, Андра заразительно смеялась, что особенно радовала Розу. «Послушайте, если Тревор и соблазнит кого-то, то это должна быть я». Роза Пенхэм снова позволила себе улыбнуться. «Если говорить серьезно, то он был очень добр ко мне, мисс Ли. Мы с ним гуляли, когда ему не разрешали вас видеть. Мне так понравилась поездка на машине в воскресенье, когда с вами оставались родители. Он высокого роста, но есть в нем что-то от маленького мальчика, не правда ли? Это так приятно. Он всегда такой непосредственный. — Я знаю, что вы имеете в виду, — сказала Андра, кивнув. «Хотя у него хорошая деловая хватка, он иногда бывает беспомощным. Я никогда не понимала раньше, как он зависим от меня. О да, он просто боготворит вас, Мысли, Мы это знаем, вы такая прекрасная пара». Андра осталась одна, и мысли ее вернулись к Тревору. Комната была заполнена его подарками, а на маленьком золотом браслете были выгравированы слова «С безграничной любовью Т». Он привез цветную пленку. Фотография всегда была его хобби, и он часто снимал Андру, подвинув кровать к окну, к свету. Андра устало подумала о том, что его неизменные обожания и комплименты Заставили ее попросить Розу, чтобы та поспешила заказать билет на пароход в Кейптаун. Вернувшись из кассы, Роза Пентхэм рассказала, что только благодаря известности Андры удалось забронировать каюту на лайнере, отплывающем из Саутгемтона в середине июля. Андра проведет две недели в Лондоне, чтобы немного окрепнуть, и еще одну неделю посвятить покупкам. Несколько платьев уже были заказаны. Дублерша Андре на студии очень обрадовалась возможности заработать, посещая примерки вместо нее. В первую ночь после возвращения из больницы Андре приснился страшный сон. Ей снилось, что она ехала с тревором по узкой дороге над пропастью. В большой белой машине с открытым верхом. Он вел машину на огромной скорости. Андра всегда нервничала в автомобиле. От этой поездки была просто в ужасе. Она покрылась испариной, ногти вперись в ладони, но спидометр неумолимо показывал все большую и большую скорость. Она умоляла остановиться, но в ответ услышала «Я тороплюсь и, между прочим, люблю ездить быстро. Я боюсь, Тревор!» — кричала Андра. «Остановись! Остановись, пожалуйста! Мы сорвемся в пропасть!» Она попыталась ухватиться за руль. Он оттолкнул ее. Поворачиваясь, Андра увидела блеск ровных белых зубов. Его улыбка превратилась в страшный оскал. «Только мои желания имеют значение!» «Поэтому заткнись!» — прокричал он. Андра помнила шок, который почувствовала, услышав эти слова и увидев такое жуткое выражение на его красивом лице. Подсознательная боль перешла в ужас, когда большая белая машина вильнула к пропасти и сорвалась». Андра услышала собственный крик. Ветер ударил в лицо, когда ее выбросило из машины, и вдруг какая-то неведомая сила остановила падение, удержала ее. Андра поняла, что это мужские сильные руки. Она не видела лица, но слышала голос. Никто из ее знакомых так не говорил. Голос был очень низкий и слегка хриплый. Она различила слова... «Крепись, крепись, Андра, дорогая! Я держу тебя! Ты теперь в безопасности!» Она проснулась и дрожащими руками включила лампу. Слезы катились по щекам. В дверях стояла испуганная служанка в халате. «Вы больны? Я слышала, как вы плакали!» Сказала девушка, глядя на Андру. Андра уже улыбалась. Она нашла носовой платок высморкалась и посмотрела на Митси. «Просто плохой сон. Уже все в порядке. Извини, что разбудила тебя, бедняжка Митси. Могу ли я чем-нибудь помочь вам?» Андра всегда прекрасно относилась к ней, да и сама Митси чувствовала себя в привилегированном положении, поскольку служила у такой очаровательной леди. Но Андра отослала ее и откинулась на подушку, закурив сигарету, чтобы успокоиться. Она хотела просто посмеяться над собой и этим сном, глупо расстраиваться. Но эта катастрофа и ужасная улыбка на лице Тревора были настолько яркими, что Андра с трудом приходила в себя». Потом она начала размышлять, кто мог быть тот мужчина, который пришел ей на помощь. Как жаль, что она не видела его лица. Как это все интригующе. А несколько минут спустя она почувствовала жалость к Тревору. Разве можно винить его за этот сон? Кроме того, он никогда не будет вести себя так, как в ее недавнем кошмаре. Раздумывая так, она заснула и к утру почти все забыла. В течение недели Андра получила две любовные телеграммы от Тревора и авиаписьмо, полное нежности и ожидания. Девушка снова почувствовала себя на вершине блаженства, глупо сомневаться в любви Тревора, да и в собственных чувствах. День отъезда был полон волнений и грусти. Родители собирались поехать в Саутгемтон проводить ее, но Андра не хотела, чтобы они совершали такое долгое и утомительное путешествие. Последний разговор с отцом расстроил ее. Отец показался уставшим. Андра знала, что он очень переживает расставание. С матерью, конечно, все было по-другому довольный разговором с Андрой, тем, что дочь наконец-то уезжает, чтобы выйти замуж за Тревора, мать, как всегда, осталась бесчувственной и практичной.